Глава вторая. Огонь на горе. Когда Ральф перестал дуть в рог, все уже толпились на площадке. Это собрание было не похоже на утреннее. Заходящее солнце косо падало теперь с другой стороны, и мальчики, слишком поздно ощутив боль от ожогов, натянули одежду. Харисты, я в станов меньшинстве, поснимали плащи. Ральф сидел на поваленном стволе, солнце приходилось ему слева. Справа от него размещался почти весь хор, слева те из старших, кто не знал друг друга до эвакуации. Перед ним на корточках сидели втрое детишки. Все примолкли. Ральф положил к себе на колени розово-кремовую раковину. По площадке, закидав её зайчиками, пробежал ветерок. Ральф колебался, встать ли ему или говорить сидя. Он искоса глянул влево, в сторону бухты. Хрюша сидел рядышком, но на выручку не пришел. Ральф откашлялся. «Ну вот». И вдруг сразу он понял, что сейчас он прекрасно им все расскажет и объяснит. Он провел рукой по светлым волосам и начал. «Мы на острове. Мы поднимались на гору и видели повсюду кругом вода. Мы не обнаружили ни домов, ни дыма, Ни следов, ни людей, ни лодок. Мы на необитаемом острове. И больше здесь никого нет. Джек перебил. Но всё равно армия нам потребуется для охоты. Охотиться на свиней. Да. На острове водятся свини. Всем троим захотелось, чтобы все себе представили, как розовое живое билось тогда в лианах. Смотрим, стоит, визжит, а на от нас как бросится, я не успел ударить. «Нож в следующий раз!» Джек вонзил нож в дерево и с вызовом огляделся. Все снова затихли. «Ну вот», — сказал Райф, — «охотники нам потребуются, чтобы добывать мясо». «И еще одно». Он поднял раковину и обвел взглядом обожженные лица. «Взрослых здесь нет. Мы все должны решать сами». По собранию прошелся и замер гул. «И еще. Нельзя всем говорить сразу». Надо сначала поднять руку, как в школе. Держа раковину у рта, он водил глазами поверх раструба. И тому, кто поднимет руку, я даю рог. Рог? Ну да, так эта раковина называется. Я даю рог тому, кто хочет говорить. И пока говоришь, надо держать его в руках. Но ведь же... А как же... И перебивать нельзя. Никому, кроме меня. Джек вскочил. «У нас будут правила!» — крикнул он вдохновенно. «Много всяких правил! А кто их будет нарушать? Ура! Точно! Грандиозно! Классно!» Тут кто-то отобрал урок у Ральфа. «Хрюша». Он покачал на руках большую розовую раковину, и крики улеглись. Джек, не садясь, вопросительно глянул на Ральфа, но тот только улыбался и постукивал ладошкой по дереву. Джек сел. Хрюша снял очки и мигал, вытирая их рубашку. «Вы Ральфу говорить не даете. Не даете самое важное сказать?» Он помолчал со значением. «Ну, вот кто знает, что мы тут, а?» «На аэродроме знают. Тот с мегафоном. Мой папа!» Хрюша надел очки. «Никто не знает, что мы тут», — сказал Хрюша. Он побледнел и задыхался. «Может, они и знали, куда нас везут?» А может, даже и нет. Но никто не знает, что мы тут, потому что сюда нас не везли. Он глотнул воздух, качнулся и сел. Ральф отобрал у него рок. Вот это я и хотел сказать, заключил он. А вы? Вы Он обвёл глазами напряжённые лица. Самолёт сбили, он сгорел. Никто не знает, где мы. Может, мы тут ещё долго пробудем. Тишина была полная. Только слышно, как сопит и задыхается хрюша. Косое солнце залило золотом половину площадки. Ветер, резво носившийся по лагуне, как котёнок в погоне за собственным хвостиком, теперь пробирался через площадку к лесу. Ральф откинул с албас светлую путаницу волос. Может, мы тут ещё долго пробудем? Все молчали. Вдруг он просиял улыбкой. Но великолепный же остров. Мы, Джек, Саймон и я, мы забирались на гору. Колоссально! Тут и еда есть, и вода, и и скалы, и синие цветы. Хрюша несколько оправившись, показал на рог в руках Уральфа, и Джек с Саймоном осеклись. Ральф продолжал: Пока нас спасут, мы тут отлично проведём время. Он широко раскинул руки. Как в книжке! Тут все закричали на перебой. Остров Сокровищ! Ласточки и амазонки, коралловый остров. Ральф помахал рогом. Остров наш, потрясающий остров. Пока взрослые не приедут за нами, нам будет весело. Джек потянул со за рогом. Тут водятся свиньи, сказал он. Еда обеспечена. Купаться можно в той бухте. И вообще, кто ещё что-нибудь обнаружил? Он вернул Ральфу рог и сел. Очевидно, больше никто не обнаружил ничего. Старшие заметили мальчугана уже когда он стал отбиваться. Малыши выталкивали его на середину, и он упирался. Он был щупленький лет шести, и багровое родимое пятно скрывало у него пол лица. Вот он встал, сжавшись под пересечением взглядов, ввинчивая в жесткую траву носок ботинка. Он что-то мямлил и чуть не плакал. Другие малыши, важно перешептываясь, подталкивали его к Ральфу. «Ну ладно», — сказал Ральф, — «говори же». Малыш задравленно озирался. Говори. Малыш потянулся за рогом, и все покатились со смеху. Тогда он отдёрнул руку и зарыдал. "Дай ему урок", крикнул Хрюша. "Пусть возьмёт". Ральф наконец вручил малышу рог, но порывом общего веселья у того уже унесло последние остатки решимости, и он лишился голоса. Хрюша стал рядом на колене, держа перед ним огромную раковину, и начал переводить собранию его речь. Он хочет знать, чего вы со змеем делать будете. Радж засмеялся, и его смех подхватили все. Малыш ещё больше сжался. Но ну, расскажи нам про змея. А теперь он уже говорит: "Это зверь". Зверь? Змей. Большущий. Он сам видел. Где? В лесу. Непрекаянным лив ветром, от того ли, что низило солнце, под дереве занесло холодок. Мальчики беспокойно пошевелились. На таких маленьких островах не бывает зверей и змеев, терпеливо растолковал Ральф. Они водятся только в больших странах, в Африке, например, или в Индии. Гул голосов и важные кивания головами. Он говорит: "Зверь выходит, когда темно". А как же он тогда его разглядел? Смех хлопки. "Слыхали? Он оказывается в темноте и видит". "Нет! Он говорит, он правда видел зверя". Он пришел, исчез и еще вернулся, и он хотел его съесть. И это ему приснилось. Ральф засмеялся и взглядом поискал сочувствие на лицах вокруг. Старшие явственно с ним соглашались, но среди малышей замечалось сомнение, непобежденное разумной твердостью Ральфа. Возможно, у него был кошмар, после того, как он облиан и спотыкался. Снова они с готовностью закивали. Про кошмар им было известно. Он говорит: "Видел зверя, змея", и спрашивает: "Он вернётся или нет?" "Да нет никакого зверя". Он говорит: "Утром змей превратился в канат, как которые тут висят по деревьям". Он спрашивает: "Зверь вернётся или нет?" "Да нет же никакого зверя". На сей раз уже не смеялся никто. Все строго глядели на Ральфа. Ральф запустил обе пятерни себе в волосы и рассматривал малыша с интересом, с отчаянием. Джек выхватил у него рог. Ральф совершенно прав. Никакого змея нет. Но ну, а если есть тут змея, мы её и зловим, и уничтожим. Мы будем охотиться на свиней и для всех добывать мясо. А заодно уж и насчёт змей проверим. Но нет же тут змей. Вот пойдём охотиться и точно проверим. Ральф почувствовал досаду и на минуту беспомощность. Тут было что-то, с чем он не мог совладать. Обращённые к нему взгляды были совершенно серьёзны. Но нет же тут никакого зверя. И зачем-то он сам не понял зачем, он ещё раз выкрикнул громко с вызовом. Сказано вам, никакого зверя тут нет. Все молчали. Ральф поднял рог. Ему сразу стало веселее от одной мысли о том, что он сейчас собирался сказать. А теперь самое главное. Я всё думал, думал, пока мы на гору лезли, Он послал заговорщическую улыбку Джеку и Саймону. «И когда спустились...» «Вот что я думал!» «Мы хотим как следует поиграть. И мы хотим, чтобы нас спасли!» Буря одобрения накрыла его волной и сбила с мысли. Он снова подумал. «Мы хотим, чтобы нас спасли!» «И нас, конечно, спасут!» Поднялся веселый говор. Мало же им оказалось надо для радости. Голо, не подкрепленное ничем утверждение... Такой теперь был у Ральфа авторитет. Снова ему пришлось помахать рогом, чтобы призвать их к порядку. «Мой отец служит во флоте. Он говорит, ни открытых островов совсем не осталось. Он говорит, у королевы есть большая такая комната, и в ней множество карт, и на них острова всего мира. Значит, есть у королевы и наш остров на карте». Снова гул веселых довольных голосов. «И рано или поздно сюда пошлет корабль». Может, даже пошлет моего папу. Так что рано или поздно нас спасут. Он сказал, что хотел, и умолк. Он их успокоил. Он им сразу понравился, и вот теперь они поверили в него. Кто-то захлопал, и сразу вся площадка огласилась аплодисментами. Ральф вспыхнул, искос и заметил открытое обожание в глазах у Хрюши, потом глянул вправо, туда, где ухмылялся, и тоже хлопал подчеркнуто Джек. Ральф помахал рогом. «Тише вы, погодите же!» Слушайте, и он продолжал уже в тишине, окрылённый успехом. А теперь ещё одно. Надо помочь тем, кто будет нас спасать. А то корабль, даже если подойдёт близко к острову, нас всё равно не заметит. Значит, надо, чтобы на горе был дымок. Надо разжечь костёр. Костёр, костёр! Мальчики вскакивали на ноги. Джек кричало командовал. Пророк позабыли. Пошли, все за мной. Под пальмами засуетились, зашумели. Ральф тоже вскочил. Он призывал к порядку, его никто не слышал. Толпа калыхнула с прочь от берега, и вот все ушли за Джеком. Даже самые маленькие старательно продирались по переломным веткам и сучьям. Все бросили Ральфа с рогом в руках. Остался один Хрюша. Хрюша дышал уже ровно, но «Ну, прямо как дети малые, сказал он ничужительно. Как грудные Ральф оглядел его с усомнением и положил рог на поваленный ствол. Не бойся уже время чаять, сказал Хрёша. И чего им делать-то на этой горе? Он почтительно погладил раковину, но тотчас рука его замерла, и он поднял глаза. Ральф, эй, куда же ты? Ральф перелезал через первые поваленные стволы. Хохот и треск были уже далеко. Хрёша проводил Ральфа негодующим взглядом. Как дети малые, Он вздохнул, нагнулся за шнуровать ботинки. Шум заблудшего собрания замирал на горе. Тогда с мученическим видом родителя, вынужденного потакать нелепой выходке отпрысков, он подобрал рог, направился к лесу и стал пробираться по тропинке. По другую сторону от вершины был лисистый уступ. Ральф снова сделал тот же жест, словно зачерпнул что-то. "Возьм там дров для костра сколько угодно". Джек кивнул, и ущипнул себя за нижнюю губу. Всего в футах в ста пониже, после крутого склона, лежал будто бы специально под топливо отведенный участок. Мокрый жарой деревья толкал в рост, но на хилом слое почвы они не заживались, рано валились и гнили. Их обнимали лианы, сквозь них пробивались новые ростки. Джек обернулся к ждущим приказаний хористам. Черная квадратная шапочка, как береты, съехали у них на бекрень. «Костер складывать! Быстро!» Они легко добрались до валежника по удобной тропке, стали дёргать его и растаскивать. Самые маленькие, достигнув вершины, скатывались сюда же, так что скоро все, кроме Хрюши, были заняты делом. Валежник попадался такой гнилой, что стоило его тронуть, обдавал духом трухи, осыпью мокриц, но встречались и целые стволы. Близнецы Эрик и Сэм первые выискали подходящее дерево, но беспомощно топтались около, пока Ральф, Джек, Саймон, Роджер и Морис не сумели за него ухватиться. Все вместе они взволокли нелепую мёртвую орясину наверх и там сбросили. Каждая группка вносила свою лепту, и понемногу костёр вырастал. В очередной раз наведавшись вниз, Ральф увидел, что вокруг никого, что они держатся за деревце вдвоём с Джеком, и они улыбнулись друг другу. И опять поверх ветра и крика, и поверх ослабевших лучей гору окутали чары. И тот же опять её поволакивало странный, неприметный глазу свет дружбы, совместности и приключений. "Да, тяжеловато", Джэк просигнал в ответ. "Но ну, нам-то с тобой эта пара пустяков. Вместе, в согласном усилие, качаясь, они одолели кручу. Вместе протянули: 1, 2, 3! Швырнули свою ношу на уже высокий костёр. Отступили, хохоча от того, что так легко справились со сложной задачей, и Ральфу тут же пришлось встать на голову. Кое-кто ещё пошался возле костра, кое-кому из малышей уже наскучил труд, и они рыскали по этому новому лесу в поисках фруктов. Близнецы, с неожиданной распорядительностью, принесли охапки сухой листвы и сыпали в костёр. Один за другим мальчики обнаруживали, что всё готово, что дров больше не требуется, и оставались наверху среди раскиданных розовых глыб. Все уже отдышались, и на лицах высыхал пот. Но вот наступила напряжённая тишина, и Ральф с Джеком переглянулись. Оба пришли к постыдному открытию и не знали, как в этом признаться. Ральф Багрову покраснел и выдавил первый. Но ну, он откашлялся и снова решился. Но «Ну, теперь его надо зажечь, а? Больше нельзя было таить нелепое положение, и Джек тоже покраснел. забормотал что-то невнятное. Можно деревьяшки тереть одно об другую, одно об другую. Он глянул на Ральфа, и у того вырвалось окончательным и жалким признанием. Спички у кого-нибудь есть? Надо лук и стрелу на нём крутить, сказал Роджер. Он потёр руку об руку, изображая, как это делается. Дж-дж. Над горой пронёсся лёгкий ветерок, и вместе с ним явился хрюша. В рубашке и шортах он с трудом пробирался по зарослям, и вечернее солнце полыхало в его очках. Он нес подмышкой рог. Ральф крикнул. «Хрюша, у тебя спичек нет?» Вопрос подхватили, и эхо зашлось от крика. Хрюша покачал головой и подошел к костру. «Ого! Устарались! Ничего себе кучка!» И вдруг Джек догадался. «Хрюшины очки! Это же зажигательные стекла!» Хрюша не успел отпрянуть, его обступили. «Ой, пустите!» — взвизгнул он в ужасе, когда Джек сдернул с него очки. «Слышка! Отдай! Мне же ничего не видать! Ой, рог разобьете!» Ральф оттеснил его локтем и встал на коленке возле костра. «Отойдите! Свет заслоняйте!» Все стали толкаться и лезть к Ральфу с советами. Ральф двигал стекла и так и сяк, пока густой белый отпечаток закатного солнца не лег на рыхлое дерево. Почти тотчас вверх потянулась тонкая дымная струйка, и он закашлялся. Джек тоже встал на коленки, легонько подул на дымок, и он сломался, отклонился, утолщился, показал язычок пламени. Пламя, сперва едва видное на ярком свету, захватило первый сычок, налилось цветом, разбежалось, прыгнуло на ветку побольше, и та занялась с громким треском. Пламя заметнулось вверх, и мальчики восторженно ахнули. «Мои очки!» — изнемогал Хрюша. «Отдайте мои очки!» Ральф встал, отошел от костра и сунул очки в беспомощно шарившую Хрюшину руку. Тот уже едва слышно лепетал. «Все расплывается! Аж руку не видать!» Кое-кто пустился в пляс. Валежник был такой сухой и трухлявый, что большие сучья сдавались неистово желтым космом огня. Те взвивались вверх, и там, в двадцатифутовой высоте, Бились рыжий гривый. Жар обжигал. Ветер потоком отвивал в сторону искры. И белой пылью осыпались стволы. Ральф крикнул. «Еще дров! Все за дровами!» В запуске с огнем, чтобы не успел, не погас, мальчики бросились за валежником. Пусть бы чистая пелена пламени плыла сейчас над горой, а дальше они не загадывали. Даже самые маленькие, если не отвлекались фруктами, несли щепочки, подбрасывали в огонь. Воздух дрожал, волновался, и теперь уже ясно различались на ветреные и подветренные стороны. С одной стороны было прохладно, а в другую костер бешено махал жарким крылом, в секунду пружинкой завивая волосы у тех, кто зазевался. Попадая в прохладную струю, мальчики жадно подставляли ей потные лица, но, насладясь свежестью, тотчас чувствовали изнеможение и валились в тень возле разбросанных скал. Пламя быстро убывало. Потом, осыпая тихие вздохи, костёр сел, и только огненный куст взметнулся вверх и загнулся, и заструился ветвями по ветру. Все дышали тяжко, как псы. Ральф приподнял голову, которую прятал под мышкой. Нет, ничего не выходит. Роджер, ловко со знанием дела, сплюнул на горячую залу. Это почему? Дыма-то не было. Один огонь. Хрюша приткнулся к ребристому стыку двух скал и держал на коленях рог. Мы костёр-то, как следует, не разожгли, сказал он. Это ж без толку. Такой костёр не удержешь, как ни старайся. Ты уж особенно старался, сказал Джек презрительно, сложив руки сидел. Мы взяли у него очки, сказал Саймон, он тёр плечом чёрную щёку. Значит, он тоже участвовал. У меня рог, возмутился Хрюша. Дайте слово сказать. На вершине горы рок не считается, сказал Джек. Так что заткнись. У меня в руках рок. Надо туда зелёных веток положить, сказал Морис. Их кладут для дыма. Рок у меня, Джек в ярости обернулся. А ну заткнись! Хрюшу увял. Ральф взял у него рок и обвёл всех взглядом. Кто-то должен специально следить за костром. В любой день может прийти корабль. Он повёл рукой вдоль тугой струны горизонта. И если у нас всегда будет сигнал, нас заметят и спасут. И потом, нам нужно ещё одно правило. Где рок, там и собрание. И всё равно, внизу это или наверху. С этим все согласились. Хрюша открыл было рот, встретился взглядом с Джеком и осёкся. Джек потянулся за рогом и встал. Осторожно держа хрупкий предмет в закопчённых ладонях. Ральф совершенно верно говорит. Нам нужны правила, и мы должны им подчиняться. Мы не дикари какие-нибудь, мы англичане. А англичане всегда и везде лучше всех. Значит, надо вести себя как следует. Он обернулся к Ральфу. Ральф, я разделю хор, то есть моих охотников, на смены, и мы будем отвечать за то, чтобы костёр всегда горел. Его великодушие стяжало редкие хлопки. Джека склабился и, призывая к тишине, помахал рогом. Сейчас-то зачем ему гореть? Ночью кто до им увидит? Снова зажжём, когда захотим. Альты, вы отвечаете за костёр эту неделю. А вы, дисканты, следующую. Все важно закивали. И ещё. Мы будем наблюдать за морем. Как только увидим корабль, все проводили глазами взмах тощей руки. Подбавим зелёных веток. И сразу станет больше дыма. Они пристально вглядывались в густую синь горизонта, будто вот-вот там появится крохотный силуэт. Солнце на западе, горячей золотой каплей, стекало всё ниже и ниже, нацелившись в запорог мира. И вдруг стало ясно, что уже вечер и конец теплу и свету. Роджер взял рог и обвёл всех пасмурным взглядом. Я на море и так всё смотрю. Нет тут никаких кораблей. Может, нас и не спасут вовсе. поднялся из-за тех робот. Ральф отобрал у Роджера рок. Я уже сказал, нас спасут. Просто надо подождать. Вот и всё. Расхрабрившись, кипя рок схватил оскорблённых Рюша. А я что говорил? Я же говорил насчёт порядка. Я говорил, а мне заткнись. Голос взвылся надсаженным благородным негодованием. На него уже шикали кругом. Сказали, костер нужно маленький, а какую скирду навалили? Только я рот раскрою, — стонал в верной горькой правде Хрюша. Не сразу заткнись. А когда Джек или Моррис или Саймон? Он запнулся на пронзительной ноте и застыл, глядя поверх голов вдоль чужого склона горы туда, где собирали валежник. Потом расхохотался. До того странно, что все притихли, недоуменно разглядывая сверкающие окуляры. и, проследив за его взглядом, нашли источник этой мрачной веселости. «Вот вам и маленький костер!» Дым курился там и сям среди лиан, увивавших мертвые и гибнущие деревья. На глазах у детей дымную кудель в одном месте вдруг тронуло огнем, и она уплотнилась. Тонкие ленты огня поползли по комлю, разбежались по листве и кустам, множились, разрастались. Пламя задело древесный ствол, спорхнуло на него яркой белкой. Дым рос, плоился, клубился, раскатывался. Белка на крыльях ветра перенеслась на другое стоячее дерево, стала поедать его с верхушки. Под темным покровом дыма и листвы огонь подкрался, завладел лесом и теперь остервенела его грыз. Акры черного и рыжего дыма упрямо валили к морю. Глядя на неодолимо катящее пламя, мальчики пронзительно радостно завизжали. Огонь, будто он живой и дикий, пополз, как ползёт на брюхе ягуар, к молодой, похожей на берёзовую поросли, опушившей розоватую наготу скал. Он набросился на первое попавшееся дерево, мгновенно изукрасил его пылающей листвой, потом проворно прыгнул на следующее, и тотчас заполохал, качая их уже строем. По тем местам, где лековали мальчики, лес на четверть мили кругом бесновался в дыму и пламени. Треск огня дружно ударял в уши барабанным боем и гору от него будто бросала в дрожь. Вот вам и маленький костёр. Ральф с испугом замечал, как один за другим все стихают, охваченные жутью, перед разбушевавшийся у них на глазах силой. Поняв, что жутко и ему, он вдруг вышел из себя. Да заткнись ты. У меня рок, сказал Хрюша обиженно. Я имею право говорить. На него смотрели пустыми взглядами, вслушиваясь в барабанный бой пламени. Хрюша тревожно заглянул в ад и покачал на руках рок. Теперь уж пускай горит. А ведь это наше топливо было, он облизнул губы. Чего ж тут сделаешь? Надо было поосторожней. Я боюсь, Джек с трудом оторвал взгляд от огня. «А ты вечно боишься! Жирней!» «У меня рок!» — уныло пролепетал Хрюша. Он повернулся к Ральфу. «У меня рок! Да ведь, Ральф!» Ральф нехотя отвернулся от пышного жуткого зрелища. «Но чего ты?» «У меня рок! Я имею право говорить!» Близнецы в один голос хихикнули. «Дыма захотели! Вот вам и дым!» Далеко-далеко за горизонт расплывалась дымная туча. Хихикали уже все, кроме Хрюши. Просто покатывались со смеху. Хрюша не выдержал. У меня рок, слышите вы? Перво-наперво надо было что? На берегу шалаши построить. Тут ночью-то ужас, как холодно. А вы же чего? Только Ральф сказал про костёр, сразу орать и на городунули, как дети малые. Наконец его тираду стали слушать. «Вот вы хотите, чтобы нас спасли, а сами чего сперва делать не знаете и ведете себя, как не надо!» Он снял очки и хотел было положить рог, но, увидев, как к нему потянулось сразу множество рук, передумал. Сунул раковину под мышку и снова уселся. «И костер еще разложили, зачем-то не знам о какой! Весь остров подпалили! Хорошим и будем, если весь остров сгорит!» Будем кушать печёные фрукты да свинину жареную. И ничего смешного. Сами Ральфа выбрали, а подумать ему не даёте. А только он чего скажет, разбегаетесь, как, как. Он остановился, перевести дух, и на них зарычало пламя. Это ещё что? А детишки-то? Малыши. Кто за ними доглядает? Кто скажет, сколько их у нас? Ральф вдруг шагнул к нему. Я же тебе велел. Я велел тебе список составить. А как? орал в неистовстве Хрюша. Один-то я как? Они 2 минутки посидели и в море посигали, полюсо разбежались, все подевались куда-то. Откуда ж я разберусь, так который кто? Ральф провёл языком по белым губам. Значит, ты не знаешь, сколько нас тут должно быть? Да откуда же? Они же ведь как букашки бегают. А как вы вернулись в строй, и ты сказал огонь разводить? Все побеггли. И я даже, ну хватит, оборвал Ральф и выхватил у него рок. На нет и сюда нет. А потом вы мои очки захапали. Джек глянул на него: "Заткнись". А малыши? Они же там к огонь бегали. Может, они и сейчас ещё там, откуда вы знаете? Хрюшев, вскочив, показывал на дым и пламя. Шёпот пронёсся и замер. Что-то делалось с Хрюшей, что-то странное, он задыхался. Вот, тот малыш Задыхался Хрюша, тот, который на лице с меткой. Я не вижу его. Где он? Все молчали как мёртвые. Который про змей говорил. Он был вон там. В огне бомбы взорвалось дерево. Обмотки лиан заметнулись, корчась, и сразу опали. Малыши завизжали. Змеи! Смотрите, змеи! На западе всего в дюймах от моря висело забытое солнце. лица снизу подсвечивались красным. Хрёша привалился к скале и вцепился в неё обеими руками. Малыш, который с меткой на лице. Куда он подевался? Сказано вам. Я его не вижу. Мальчики переглядывались в страхе, отказываясь верить. Куда он подевался? Ральф как-то скомфуженно забормотал. Может, он вернулся туда на на Снизу с чужого склона всё гремел и гремел барабанный бой.